Глава вторая. Казнь среди желтых листьев. «Просыпайся! Просыпайся давай!» Тито хлопал кандидата по щеке, пытаясь привести в сознание. Виктор стоял рядом и невозмутимо поглядывал по сторонам. «На вот, водички попей! Всегда прихватываю с собой бутылочку!» Тито заботливо приподнял голову молодого человека и влил ему в рот щедрую струю воды, попутно намочив лицо и волосы. Холодная жидкость неприятно скользнула за шиворот, но взбодрила. Кандидат откашлялся, открыл глаза и медленно моргнул. Кружилась голова и слегка подташнивала. Дул пронизывающий ветер. Постепенно картинка начинала обретать внятные очертания. Все вокруг было усеяно опавшими желтыми листьями, хотя и на деревьях еще трепетало изрядное их количество. Ухо прорезал электрический виск включенного микрофона, и бодрый женский голос начал жизнерадостное вещание. «Осень!» Прохладный непрекращающийся ветер лишь иногда берет паузу, чтобы вдохнуть поглубже и подарить природе еще одно длинное промозглое дуновение. Нарядные дети в выглаженных брюках и белых рубашках толпятся перед школой, со страхом и нетерпением сжимая ладошки своих мам и пап. «Что происходит? Я все-таки умер и попал в школу? Только не это». Его взгляд заметался по сторонам. Школа. Самое обычное, знакомое с детства. Пасмурное небо, вот-вот начнется дождь. Девочка за партой, имитирующей трибуну, с улыбкой поздравляет детей с первым днем осени, а значит учебы. Только детей нет. К ступеням серого трехэтажного здания со всех сторон подтягивались взрослые. Они были разбиты на группы по три человека. Двое, как правило, вели одного, поддерживая под руки, что-то тихонько рассказывали и показывали по сторонам. «Пойдем, быстрее! Вставай, ну! Нам пора! Виктор, помогай давай!» Вдвоем им удалось поставить на ноги успешно прошедшего отбор соискателя, и они поволокли его непослушное тело к сцене. «Мы специально попытались воссоздать подробный, привычный и любимый каждому антураж, чтобы ваша адаптация прошла максимально безболезненно. Вы опять примерите на себя роль учеников, а ваши наставники, словно любящие родители, помогут вам на этом пути». «Тебя как звать, кандидат Ступор?» В полголоса обратился к нему толстяк когда они примкнули к толпе человек в тридцать у подножья лестницы, ведущей к школьному крыльцу. — Где мы и что происходит? Какого черта? — возмутился молодой человек. — Хватит дергаться! Тише! — зашипел толстяк. — Видишь, высматривает тут всех сука! Это наш завуч! Говорят, у нее память фотографическая! Не испорть все в первый же день! Я и так с ней не в ладах, хотя, по-моему, с ней вообще все не в ладах. Наш директор в отлучке, она наслаждается, командует. Здесь тебе не там, лучше сразу принять правила игры. Разберешься, что к чему, не отсвечивая, всем легче будет. Думаешь, я вписался сюда по своей воле? Каждая деталь этого места будет напоминать вам о доме, а внутри нашего уютного учебного заведения вы быстро получите все необходимые навыки для выживания и развития. Не беспокойтесь, мы прекрасно понимаем, что в вашем возрасте учеба дается гораздо сложнее, поэтому нагружать вас слишком сильно никто не будет. Тимофей. Кандидат повернулся через левое плечо и протянул руку. «Можно, Тим?» «Ага!» Быстро и вяло пожал ее толстяк. «Не повезло! Имя больше подходящее для какого-нибудь дворового кота, чем человека!» Следом Тимофей пожал руку и Виктору. Тот ответил, продолжая блуждать взглядом по окружающим людям и окнам школы, из которых выглядывали любопытные. «Почему она такая молодая?» Тимофей кивнул в сторону непрерывно говорившей со сцены девочки. «Ей, наверное, и пятнадцати нет, если краску с лица смыть. Лет двенадцать, тринадцать, не больше». «Она законтрактировалась по глупости, когда мелкой была!» «Ты на ее внешность не ведись!» «Рика, старая корга!» «По возрасту и по характеру!» «Я тебе всего сразу рассказать не могу!» У нас тут программа постепенной адаптации, чтобы у новичков крыша не поехала. Школьный совет и администрация школы каждый день плечом к плечу усердно работают над тем, чтобы наши ученики становились умнее и сильнее, постигали основы мастерства и быстрее начинали приносить пользу нашему немногочисленному сообществу. Ее пламенную речь прервал возмущенный голос из толпы. «Эй, ты вообще кто? Что тут происходит? Что это за место?» «Да пустите же меня!» Смахнул в себя руку наставника ровесник Тимофея, парень лет 30, стоявший рядом. «Это что, похищение? Верните меня назад!» Их поддержало еще несколько гневных возгласов. «Хорошо, хорошо!» «Не шумите, пожалуйста! Я сейчас все объясню!» Рикка примирительно развела руками, и ее черная шляпка-котелок забавно подпрыгнула. Из-под котелка показался зверек с красными глазками и грязно-желтой шерсткой, похожий то ли на белку, то ли на хорька. Зверек проворно скользнул по плечу девочки и удобно устроился у нее на руках. «Сейчас самый мерзотный момент будет!» Поморщился Тито. Я, когда пытаюсь поменьше есть, всегда его себе представляю. Отбивает аппетит. Хотя тебе не понадобится, ты тощий. Простите, сейчас будет немного неприятно, но уверяю вас, что это лучший способ быстро развеять все ваши мысли о возвращении, побеге и всяческих грезах о прошлой жизни. Не беспокойтесь, моему питомцу будет почти не больно. К тому же он уже привык. Мы проделываем это не в первый раз. Девочка перевернула животное пузиком вверх, запрокинула ему голову и поднесла ко рту. Раздался пронзительный писк, переросший в хрип. И через несколько мгновений пушистое тельце обмякло. Кого-то в толпе вырвало. Горло Тимофея тоже сдавило спазмом, он отвернулся. «Это не настоящая кровь, парень, это часть ритуала!» — успокоил его Тито. «Точнее, сама кровь настоящая, но этот чертов харек ее имитирует, чтобы ритуал состоялся. Это все их сатанинские штучки, потом поймешь!» «Мангуст Тито», — вмешался Виктор. Его лицо не выражало никаких эмоций, он внимательно наблюдал за происходящим. «Мангуст, хорек, какая разница? Все время забываю это слово!» Покрасневшие губы девочки задвигались, беззвучно нашептывая слова. Мангуста она заботливо спрятала в шляпку. После чего растопырила пальцы, быстро складывая в воздухе сложные, но читаемые геометрические узоры. Глаза ее закатились, зрачки исчезли под веками. Ее жесты напоминали язык глухонемых, только верхние конечности двигались не отдельно, а синхронно с движениями всего остального тела. Левая рука резко выпрямилась влево, сильно до громкого щелчка в локте. Пальцы сложились в кольцо, присела, выпрямилась, замерла. Тело девочки было напряжено, подрагивая в статичной и неудобной позе. В затихшей толпе был слышен хруст вывернутых суставов. Со стороны действо выглядело довольно жутко. Девочка как будто находилась в гипнотическом трансе. Виктор, ты до сих пор так и не научился, ухмыльнулся Тито. Не повезло мне с тобой. Зря только гимнастом прослыл. Кольца кольцами, но гибкость поважнее будет. Тот промолчал. Девочка продолжала стоять без движения, но держать позу ее детскому телу было тяжело. Дрожь становилась все заметнее, глаза девочки теперь были закрыты, губы продолжали двигаться. «И когда только кто-то додумается до того, как нормализовать весь этот ужас!» От этой странной сцены толстяк стал еще более болтливым. Неожиданно откуда-то сверху послышался шелест. Серое дождливое небо вдруг начало лоскутами осыпаться вниз, как старая штукатурка, неравномерно расслаиваясь, кружась, словно листья и тая в воздухе, не касаясь земли. — Могущественный ублюдок, этот хорек! — с восхищением заметил Тито. — Наверняка сбежит отсюда, как только девчонка сдохнет. Ждет не дождется, уверен. — О! Вдохновение пришло! Он на мгновение замер, а потом продекламировал Дохлым хорьком, словно шпателем, содрала на кожу неба на месте всех соискателей я точно обалдел бы. Тимофей впервые заметил на безучастном лице Виктора легкую улыбку. Над их головами, словно небесный аквариум, обнажился прозрачный купол. Тимофей почувствовал себя посетителем в стеклянном тоннеле океанариума. Только плавали над ним не золотые рыбки и даже не пираньи. Исполинские тени медленно перемещались сквозь мерцающие с торбоскопом вспышки света и дыма. Небольшие юркие существа непрерывно набрасывались на более крупные, иногда успешно отрывая бесформенные куски, но чаще сами становились добычей, растворяясь в более громоздких образованиях. Иногда пространство между тенями разливалось красными чернильными кляксами, иногда синими, щупальца, гигантские пасти, открывающиеся порой слишком уж широко, хвосты и крылья. «Хаотичное месиво ужасающего театра теней!» Тимофей сглотнул и прошептал. «Как она создает эту невероятную иллюзию!» «Ты ошибаешься, парень! Все в точности да наоборот! Она развеивает иллюзию! То, что ты сейчас видишь, и есть окружающий мир!» Вокруг шум, жар и чудовище, а мы от всего этого прячемся в некоем подобии пузыря. И этот пузырь — твоя единственная новая действительность, и моя тоже. Только для меня она не такая уж и новая. Но не торопи события, обо всем по порядку. В программе сегодняшнего мероприятия еще столько всего интересного. «Впечатлений до конца жизни хватит!» Со стороны школы раздался протяжный трубный вой, пробирающий насквозь. Похожим воем в древности полководцы созывали на бой своих воинов. Рикка, уже оправившись от своих затейливых поз, держала возле рта длинную вертикальную трубу, увенчанную головой какого-то морского чудовища. На кончике трубы виднелся красный отпечаток губ. Карникс, восторженно прошептал Тито, труба богов. Говорят, в былые времена от одного звука этого инструмента враги бежали с поля боя, с поля боя. Как вы только что смогли убедиться, территория школы на данный момент единственное безопасное место для вас среди бесконечного простора опасных демонических созданий. Большая удача для всех вас попасть к нам. Ведь привычного вам всем мира, из которого вы явились сюда, больше не существует. Он уничтожен вот этими сущностями, которых вы видите снаружи. Пожалуйста, наберитесь немного терпения, и мы поможем вам во всем разобраться. Не совершайте глупостей и не пытайтесь сбежать, так как бежать отсюда просто некуда. После вступительного слова вы пройдете в классы, где узнаете подробности и сможете задать вопросы. Тимофей поежился. Крики негодования уступили место тягостному молчанию. Но жизнь, как известно, сменяется смертью, а сегодняшнее поступление новых учеников сменится досрочным выпускным одного нерадивого. Очень жаль, что такие талантливые люди покидают нас раньше времени. Он послужит примером для вновь прибывших. Демонстрацией того, как важно соблюдать устав нашего учебного заведения. Сегодня узник, надменно нарушивший главное правило школы, получит воздаяние. Все уже решено. Все слова сказаны. Созерцайте и внимайте. Из здания на ступени школы вывели узника, невысокого человека в седой свободной робе. Лет 50. Его тощую шею обвивал металлический обруч. Короткие цепи соединяли обруч с двумя длинными шестами, которые крепко сжимали обеими руками два надзирателя, идущие позади него. Пленник держался с достоинством. Лицо с небольшой рыжей бородой выражало абсолютное безразличие ко всему происходящему. Его руки были скованы неким подобием кастетов из толстой проволоки не позволяющих шевелить пальцами. Кисть обвивал тонкий красный поводок, другой конец которого оплетал шею существа, шагающего рядом, словно пес на привязи. Существо напоминало человека, однако слишком большие яркие глаза разного цвета и зигзагообразный зубастый рот выдавали в нем создание иной расы. Длинные синие волосы, сплетенные в пучки тугих косичек, и закинутые назад напоминали причудливый индейский головной убор. А драный черный плащ чуть выше колен выглядел довольно комично. Создание, в противовес своему хозяину, было абсолютно лишено грации и плавности движений. Оно то и дело спотыкалось и почесывало свою шевелюру, демонстрируя окружающим нелепые бордовые вязаные перчатки. «Человек Эвклид и его знаменитый суетящийся демон Павел! Запоминайте, будущие ученики, человека вы больше не увидите!» За странной парочкой и охранниками на улицу вывалилась толпа людей, в основном одного с Тимофеем возраста. Люди постарше заняли место на подоконниках школы у распахнутых настеж окон. Процессия остановилась у импровизированной трибуны девчонки с громкоговорителем. «Евклид! Школьный совет с одобрения директора приговаривает вас к казни через изгнание! Все формальности и документы были озвучены и переданы ранее! Ваш проступок — двойное убийство — непростителен! Вы имеете право на последнее желание! И покончим с этим!» Она поднесла ему к губам микрофон. Узник прокашлялся и спокойно произнес. «Я желаю переговорить с моим другом Тито наедине!» «Что ж, молча ты точно не уйдешь!» Она была явно раздосадована. «У вас ровно три минуты! Снимите с его шеи обод! Все остальное пусть останется при нем, в том числе сатан!» Когда обруч был снят, пленник потянулся и немедленно двинулся вниз по ступеням. Толпа новичков расступилась во все глаза разглядывая человека в необычных кандалах и его еще более необычного синеволосого спутника. «Окажешь мне честь, Тито!» Поравнявшись с толстяком, поинтересовался узник, после чего с интересом перевел взгляд на Тимофея. «Это он? Твой новичок?» Тито кивнул и повел его прочь от толпы к школьному забору в 50 метрах от ступени школы. Старый покосившийся бетонный забор едва доставал им до пояса. Они присели прямо на него и одновременно взглянули на купол неба, за которым копошились чудовища. «У тебя получилось, Тито?» Тот сделал несколько едва заметных движений пальцами, активируя заклинание. Пространство вокруг них на мгновение завибрировало, и слова, которые едва доносились до ожидающих казни, порывы пронизывающего ветра, стали совсем не слышны. «Скорее у него получилось, Евклид. Не знаю, как, но получилось. Они были правы. Девятая аксиома нормализована!» Он подружески похлопал по щеке своего собеседника, незаметно сунув тому в рот скомканную бумажку. «Твой билетик в новую жизнь, мой друг!» «Я больше не Евклид. Теперь я опять Павел!» Люблю это имя, хотя и моему что оно вполне подходило. Но время меняться обратно. Хорошо, что с пареньком получилось. Постарайся не облажаться и довести до конца то, что мы начали. Сделаю все возможное, Павел. Тито едва заметно поклонился. Кто-то еще знает об этом? Узник коснулся щеки. Виктор знает. Но он будет молчать, обещаю. У меня не было иных вариантов. Разве не ты все время повторял, что сатанам нельзя доверять?» Усмехнулся Павел и соскочил с заборчика. «Можешь снимать ауру безмолвия». Я сказал и услышал все, что хотел. Он повернулся к толпе у школы и громко провозгласил. «Последнее желание было удовлетворено!» «Я велел Тито передать суетящегося демона его новобранцу! Теперь я готов принять казнь!» «Разговор с Тито был твоим желанием! Передача Сатана уже второе!» «А, ладно, приступайте!» Устало распорядилась девочка. «Главное, от тебя мы избавились! Наконец-то!» Из-под ее шляпки вновь показался мангуст. Он был цел и невредим. Ловко соскочил на парту трибуну и обратил в сторону Павла взор своих горизонтальных зрачков. Суетящийся перехватил его взгляд и закрыл своего хозяина полами плаща. На лице мангуста скользнуло что-то вроде улыбки. Тимофей отметил, что синеволосый был высок, когда не горбился. Возможно, даже выше Виктора. Жаль, сейчас невозможно поставить их рядом и сравнить. «Интересно, теперь его ко мне приставят? И почему в такой ситуации это вообще меня волнует? Сумасшедший сон, в который я попал, теперь моя единственная реальность!» Так сказал Тито. Казнь началась. Стражники причудливыми движениями принялись вращать металлическими шестами прямо в воздухе, что-то сосредоточено бормоча. Тело узника взмыло в воздух и начало подниматься по направлению к развертшемуся куполу. Его синеволосый сопровождающий тоже поднимался следом, не давая зрителям хорошенько рассмотреть происходящее. Их фигурки становились все меньше и, наконец, оказались на самом верху, прямо у границы между промозглым осенним днем и ужасающим миром теней. Дважды протрубил Карникс. Они остановились, и синеволосы резким движением перекусил связывающую их красную нить. Тело узника подбросило и втянулось в купол. На мгновение, всего одно короткое мгновение, гробовую тишину возле школы нарушил громкий звук, доносящийся снаружи. Тимофей сразу узнал тот задверный виск собеседования и поежился, вспомнив, что меньше часа назад он мог сам легко оказаться по ту сторону. Синеволосый, между тем, беспомощно взмахнул руками и камнем рухнул вниз. На перерез падающему сатану бросился Виктор. Скорость его перемещения впечатляла, но подхватить Евклида он все равно не успел. Тот ударился озимь и затих. Силуэт Павла был отчетливо виден. Призраки по ту сторону купола почти сразу заметили его присутствие. Несколько мелких бросились к нему и почти мгновенно растворились, не успев коснуться чужака. Павел сопротивлялся, взмахивая руками, озаряя пространство короткими вспышками своей магии. Еще несколько мелких теней распались, так и не добравшись до него. Внезапно толстая щупальца отделилась от огромной тени, похожей на гигантского кошелота, и обвила тонкий силуэт человека. Через несколько мгновений все было кончено. Ученики зааплодировали. По инерции аплодисменты вяло подхватили и новички. Поздравляю вас с первым учебным днем, мои дорогие! С очень важным для всех нас днем! А теперь прошу наставников показать новобранцам их новое жилище и проводить в класс. Для первого вводного урока!